Глава седьмая Весь день Евангелина упорно меня игнорировала Просто снежная королева Не меньше Я успел поспать, утупить, бестолково глядя в комп Сходить в соседние отделы, поболтать с парочкой симпатичных барышень они обе по мне весьма сильно сохли что секретом ни для кого не являлось на последнем корпоративе одна даже ухитрилась воспользоваться моим состоянием и затащить в туалет я джентльмен подробности рассказывать не буду но в общем все прошло неплохо трезвый вряд ли бы конечно повелся простовато на мой вкус однако в тот момент было пофигу да по хорошему нужно заняться самому важным проектом а не страдать ерундой но во первых отвратительное физическое состояние никуда не исчезло голова гудела как набатный колокол мне все так же хотелось сдохнуть во вторых внутри присутствовало легкое волнение и предвкушение ожидание чего то интересного честно говоря давно не испытывал ничего подобного девочка зацепила меня очень сильно это я сестре стажорки естественно что поделать обожаю красивые вещи Возможно, кто-то назовет меня циничным. Как же так? Говорю про женщину и использую слово «вещь». Давайте будем объективными. А разве нет? Женщина — не просто вещь. Это очень дорогая вещь. Причем, если ты на самом деле хочешь нечто эксклюзивное, будь готов, что эксклюзив выйдет тебе совсем в немаленькую копеечку. Заметьте. Не существует ни одной сказки, в которой принцесса полюбила бы нищего крестьянина и ушла к нему в хижину строить счастливое будущее. Нет. Им всем подавай принца. Вот обратная история, да. Сама бедная мышь без гроша за душой, но влюбляется обязательно в принца. И, конечно же, всех этих героинь сказочных историй вручает что? Правильно, смазливая мордаха. Соответственно, девочки с детства понимают одну очень простую для них истину. «Хочешь, принца, будь готова хорошо продать свою внешность». «Нет внешности? Ну, прости, тогда и сказки не будет». «Тогда вот тебе, простой парень, создавай с ним ячейку общества». Но даже эти непривлекательные особы все равно надеются, что кусочек пирога со сливками и вишенкой перепадет им в том числе. «Чувство, любовь», — скажете вы. «Женщины, они же столь эмоциональны!» «Ну, есть такое. Ок». «Однако, повторюсь, предметом страданий не всегда становится мужик с потенциалом и возможностями!» «Знаете случаи, чтоб какая-то девочка сходила с ума по симпатичному бомжу?» «Вот и я не знаю». «Гелик!» Спустя некоторое время уже не выдержал этой гнетущей повисшей паузы. «Как успехи!» Девица оторвала взгляд от планшета, а потом уставилась на меня поверх очков молча. «Господи, такое чувство, будто я не с сестрой прошу познакомить, а в душу продать. Ощущаю себя почти Люцифером». «Антон Львович, вы дали задание изучить проект от первой буквы до последней запятой. Этим я и занимаюсь. Кто-то же должен заняться делом». «О-о-о, мелко как. Меленько. Такой себе укольчик». Она думала, после этого я проникнусь профессиональным долгом, вырву планшет из ее рук и брошусь вникать в маркетинговый план развития. какая же смешная девочка. Слушай, Гелик, по-моему, ты уже знаешь бизнес Минаева лучше, чем сам Минаев. Завтра у нас встреча, точнее, у вас. Евангелина сделала акцент на последнем слове. С тем самым Минаевым. Я подумала, может, так и преподнести, что проект ваш но мне позволено принять в нем участие, как экзамен для нового сотрудника, чтобы не вдаваться в подробности со стажировкой, если, конечно, вы не против». «Да все отлично, Гелик. Превосходный вариант». Я отмахнулся от деятельного настроения Евангелины. «Так и поступим. Кстати, о встрече слышу первый раз. Когда успели договориться?» «Пока вы спали лицом на столе, осуждающий взгляд учителя, заставшего ученика за списыванием». «На ваш телефон пришло сообщение от секретаря Минаева. Оно на экране высветилось, я видела текст». «Вот черт!» — схватил мобильник, разблокировал. «И то верно. Сообщение от секретаря. Все, как сказала стажерка. Глазастая, однако, девица. Собрался с умным видом отчитать ее из любопытства. Удумала, тоже мне. Подглядывать за перепиской шефа. Однако телефон в руке завибрировал». На экране высветилась довольная физиономия Дэна, установленная на его контакт. Антоха, здорово! Че ты там? Не поймал еще Дзен с помощью своего психиатра? Друг совершенно по-идиотски, на мой взгляд, хохотнул. Не психиатр, Дэнчик, психолог. Это, знаешь, принципиальная вещь. Я, может, и дурак, но пока без диагноза. Да хрен с ним! Че, подтянешь сегодня на стрит рейтинг? Договаривайся же! Я поморщился, вспоминая, когда это состоялся подобный договор. Потом с трудом сообразил, как раз в тот день, когда отмечали днюху, когда поспорили за мой курс психотерапии. Не очень люблю всю эту тему, вернее даже равнодушен к ней. Может потому что не пробовал, но вот Дэн прибивает по ней со страшной силой. Антоша, из твоего молчания делаю два вывода. Либо ты ни черта не помнишь, либо думаешь в данную минуту, как соскочить. Так вот. Даже не пытайся, Усек. В конце концов, ты мне кореш или кто? Я планирую сегодня принять участие. Мне даже тачку подготовили. Тем более будет не просто чекпоинт. От точки до точки. А стал. Круто. Особенно если бы я понимал, о чем речь и в чем разница. По мне, ты просто блещешь английскими словечками. Ок, смотри. Не просто гонка на пару километров, а можно сказать, ориентирование по ночному городу по специальному маршруту. Ну, типа, казаки-разбойники, только на тачках. И я впервые стану участником, а не зрителем. Так что, Антоша, бери телочку посимпатичнее, чтобы не скучать, и подтягивайся ко времени. Вау! Тёлочку. Ну ладно. Девочки любят все эти экстремальные возбуждающие мероприятия. Кого взять только, надо подумать. В этот момент мой взгляд упал на склоненную голову стажёрки, которая, пользуясь тем, что шеф отвлекся, вновь погрузилась в изучение проекта Минаева. «Делайте неожиданные поступки». «Так, кажется», — сказала Анастасия Николаевна. «Совершайте то, что в других обстоятельствах вы бы не совершили». Дэн, буду вовремя». Я скинул звонок и, медленно опустив руку, снова принялся изучать сидевшую на диванчике Евангелину. «Будет ли это неожиданный поступок?» «О, да. Несомненно. Ни в этой, ни в прошлой жизни я бы никогда не позвал с собой женщину, похожую на стажерку. Да что там, даже не заговорил бы!» Однако в свете всего творящегося идея вполне себе ничего. Настенька будет довольна. Русалки русалками, а о прекрасной психологине, конечно, помню. Ее образ по-прежнему манит. «Гелик!» Я медленно выкатился прямо на кресле из-за стола, а потом подъехал ближе к диванчику, где, свернувшись калачиком, примостилось это создание. «Ты что сегодня вечером делаешь?» Нужно было видеть ее выражение лица. Она просто офигела от такого вопроса. Открыла рот, закрыла, вздохнула. Провела ладонью по лбу, словно проверяя, не жар ли у нее. «Не поняла, наверное, что вы имеете в виду, Антон Львович?» «Так что тут непонятного, милая?» Хочу позвать тебя за компанию в одно место. Только, скажи, у тебя есть одежда? Одежда. Соображаешь? Джинсы там, к примеру, прикольная футболочка. И ради бога, дай надежду, что кроме вот этого произведения обувного искусства в наличии существуют еще варианты. Я перевел взгляд на ее кеды. Она следом за мной тоже опустила глаза. Короче, с работы едем к тебе. Ты быстро переодеваешься и мчим развлекаться. Нужно поддерживать друг друга. Нет. Евангелину будто ветром с дивана сдуло. Скочила, как ужаленная. «Я... я сама. переоденусь, а потом вернусь. Ну, или встретимся, где скажете». «Ладно, ладно». Я примеряюще поднял руки ладонями вперед. «Совершенно не против. Так даже проще. Давай договоримся. Разбегаемся каждый к себе, делаем дела и встречаемся, скажем, в центре. Нормально? Или где там тебе удобнее? Куда сможешь подъехать?» «Да, да, потрясающе, чудесно». «Прекрасно. Центр — это отличная идея». Мне кажется, стажерка согласилась бы пешком идти куда угодно. Хоть как Ломоносов из Архангельска в Москву, лишь бы я не увязался с ней. Неожиданно даже. Обычно женщины, наоборот, всячески тянут меня к себе домой. «Ну, блин, хочет сама, пускай. Может, стесняется показать свое жилище». 100% спальный район, старая девятиэтажка и родители, либо интеллигенты в пятом поколении, либо бедная часть нашего населения. Я снова задумался о том, кто мог попросить генерального за эту девочку. Она явно не из обеспеченной семьи. Одежда, мало того, нелепая, так еще и дешевая. Дешевая во всех смыслах. С косметологией она не знакома, как таковой. Да и вообще достаточно точно не избалована. Странно немного все это. Только собрался поинтересоваться у Евангелины, а какими путями она попала в агентство, снова затрезвонил телефон. На этот раз видеть мою персону возжелал генеральный. «Так, Гелик, я к шефу. Ты давай, наверное, шурой домой. И так всю ночь здесь. Пока соберешься туда-сюда, я тоже освобожусь. Встречаемся у памятника Никитину. Заберу оттуда. Ок?» Схватил планшет и, не дожидаясь ответа Евангелины, выскочил из кабинета. Начальство пребывало в благостном состоянии духа. Николай Андреевич поинтересовался, как идут дела с Минаевым. Посмотрел все, что подготовила стажерка, довольно прищелкивая языком. А потом, вроде вознамерился кинуться с очередными объятиями. Но я, наученный предыдущей встречей, заблаговременно избежал подобной чести, усевшись как можно дальше от шефа. Ну его к черту! «Слушай, Лукьянов, знал, конечно, что дурака ты в большей мере из себя строишь, но таких вот способностях все же не подозревал». Генерально радостно потер ладоши. «Угодил мне, Антон, вот прям угодил. Жирного клиента нам привел, молодец. Время в этом месяце у тебя будет достойное. А там поглядим, может, и с повышением что-то сообразим. Доведешь проект до конца — однозначно двинешься дальше». На том, крайне довольные друг другом, мы разошлись. Точнее, я покинул кабинет Николая Андреевича, он же остался на месте мечтать о денежках Минаева. Учитывая, что на завтра назначена встреча, все-таки посвятил оставшееся время изучению проекта. И был в шоке, если честно. Девчонка, молодец. Это факт. Она создала идеальную рекламную кампанию. Все ровно так, как и должно быть. Ничего лишнего. Затраты продуктивные для клиента, но очень приятные для нас. Не знаю я, что Евангелина-стажерка подумал бы, будто проектом занимался профессионал с хорошим опытом. Ну и чудно. Рабочий день благополучно близился к завершению. Мне пора было отправляться за девчонкой. Надеюсь, там не ждет очередной сюрприз в виде очередного же безумного прикида».